Глава 46. Вуали. Тесные, извилистые улочки полуострова Калпин, близ Великого Круга, были забиты народом. Над высокими белыми стенами поднимались дымки многочисленных кухонных очагов. Дразнящие запахи приготовленной пищи мешались в сыром утреннем воздухе с кисловатым дымом и запахом потных, давно немытых тел. Детский плач и нестройный гомон, неизбежно сопутствующий большим скоплением людей, заглушал пронзительный крик вившихся над головами чаек. Окна и двери, расположенных в этой части города лавок, были забраны железными решетками и заперты давно и, по всей видимости, навсегда. Эгинин пешком пробиралась сквозь толпу и неприязненно морщилась. Возмутительно. Эти обездоленные беженцы заполонили круги, ночуют на каменных скамьях под открытым небом, а здешние правители позволяют им умирать с голоду. Конечно, ей следовало радоваться, ибо не могло быть и речи о том, чтобы эти в конец павшие духом людишки оказали сопротивление Карине, а стало быть, скоро здесь будет установлен надлежащий порядок. Однако видеть все это было неприятно. Встречные оборванцы в большинстве своем были апатичны, чтобы удивляться появлению среди них женщины в пусть даже простом, но аккуратном, хорошо сшитом шелковом костюме для верховой езды. Впрочем, в толпе то и дело попадались люди в нарядах, некогда дорогих и изысканных, а ныне перепачканных и драных, так что, скорее всего, она, если и выделялась, то не чрезмерно. Тем же немногим, кого шелковое платье наводило на мысль о кошельке с деньгами, достаточно было взглянуть на ее крепкий увесистый посох, чтобы отказаться от намерения поживиться за счет одинокой женщины. Портше и охрану Эгнин сегодня пришлось оставить. Хорошо еще, что этот наряд не стеснял движений. Несмотря на толкотню и на то, что время от времени приходилось страница, давая дорогу подводам и фургонам, которые катили бычьи упряжки или толкали, обливаясь потом обнаженной по пояс мужчины, Эгенин ни на миг не упускала из виду Юркова, как Ласка, Флорена Гелба. Этот тип раздражал ее, а после того, как она дала ему золото, он отыскал трех женщин, которые лишь отдаленно напоминали тех, кого ему было велено искать. Наверное, не стоило платить ему за ту, первую, похищенную им женщину, Алчность этого проходимца не имеет предела. Вот и сейчас он снова затеял похищение и клянется, что уж на сей раз нашел, кого требуется. Вот теперь Гелп и шел куда-то в компании с 7-8 громил. Вслед им неслась брань. Сзади раздался крик, и Егенин стремительно обернулась, перехватив поудобнее свой посох. Толпа слегка раздалась, освободив пространство вокруг кричавшего мужчины ввидавшем в лучшие времена рваном желтом кафтане он стоял на коленях прижимая к груди перебитую руку над ним склонилась женщина в латанном зеленом платье Он только попросил монету всего-навсего попросил причитала она указывая на обидчика нырнувшего в толпу трабонца в шляпе с вуалью поморщившись эгин отвернулась от покалечного бедолаги вокруг которого уже сомкнулась людская масса, и застыла на месте. С губ ее сорвалось ругательство, что даже привлекло несколько удивленных взглядов. Гелпы его спутники исчезли. Она пробралась к плескавшемуся неподалеку фонтану в виде бронзовой рыбы и, бесцеремонно оттолкнув двух наполнявших кувшин и женщин, вскочила на каменный парапет, не обращая внимания на их визгливую брань. Отсюда Эгенин могла смотреть поверх людских голов. Во все стороны разбегались узенькие улочки, но из-за того, что они были извилисты, Эгенин видела не дальше, чем на сотню шагов. Куда бы она ни кинула взгляд, он упирался в обшарпанные грязно-белые стены, но за несколько минут Гелб всяко не мог далеко уйти. Присмотревшись, Эгенин увидела его. Флоран Гелб прятался в проеме ворот, шагах в 30 от нее. Поблизости, стараясь остаться незамеченными, жались к стенам и заборам его спутники. В отличие от большинства апатичных голодранцев, головорезы Гелба держались скованно и настороженно. Итак, похищение произойдет здесь. И, конечно же, никто из толпы не станет вмешиваться, как никто не пришел на помощь тому малому, которому сломали руку. Скорее всего, похищение удастся. Но действительно ли Гелл прозыскал ту, которая ей требуется? Тогда Эгенин остается только дожидаться, когда он передаст женщину в ее руки. Тогда она и проверит, как срабатывает Айдам. Не на Бетамин, а на другой Сулдам. Но если он опять даст промашку? Эгенин не хотелось думать о том, как придется избавляться от какой-нибудь несчастной, перерезать ей горло или отослать для продажи в рабство. По улице в сторону Гелба шло множество женщин, большинство с заплетенными во множество коз волосами и вуалями на лицах. Эгемин с первого взгляда отмела двух, которых несли в портшезах. Их сопровождали телохранители, числом всякой не уступавшей шайке Гелба. А мошенники, конечно же, не рискнут лезть с кулаками на мечи. Нет, намеченную им жертву могут сопровождать один-два человека, причем без оружия. Но в таком случае ею могла оказаться почти любая из проходивших мимо женщин. От нищенки в лохмотьях до заезжей селянки в добротном шерстяном платье и невесть как забретшей сюда городской щеголихи в тонких и облегающих по трабонской моде одеяниях. Именно две такие щеголихи, как раз сворачивающие за угол, и привлекли внимание Эгенин. Волосы обеих были заплетены во множество косичек, а лица скрывали вуали, так что, скорее всего, они местные жительницы. Из толпы их выделяли нарядные платья, шитые не из холста или домотканной шерсти, а из тончайшего шелка, зеленое на одной и голубое на другой. Женщины, которые так одеваются, не нечасто заходят в бедные кварталы и передвигаются, как правило, в партшезах, и всяко не носят на плече, словно дубинку, бочарную клепку. Одна из них, золотоволосая девушка, явно не подходила ни под одно описание, зато вторая, с нарядкой с длинными, почти до пояса темными волосами, была похожа на сулдам по имени Сурин. Похоже, да. Но, увы, это была не она. Сурин выше этой незнакомки на целую голову. Бормоча себе под нос ругательства, Эгенин спрыгнул с парапета и принялась продираться сквозь толпу, отделявшую ее от гелба, надеясь, что успеет остановить его головорезов. Тупица! Алчный дурак! Мозгов у него не больше, чем у харька.